внедрение CRM. Если внедрять CRM, то Bitrix24. Облачный сервис для совместной работы, включающий сразу пять полезных инструментов: CRM, онлайн-офис, задачи и проекты, контакт-центр, сайты и магазины. Без CRM работать можно, но зачем? Контроль эффективности сотрудников и звонков менеджеров, Бумажная рутина, бесконечные согласования, передача дел от уходящих сотрудников новичкам и это только начало списка проблем руководителей любого уровня. На помощь приходят технологии. Но как внедрить CRM, чтобы она не стала очередной проблемой в списке задач? Для начала определите задачи, которые надо автоматизировать и конечные желаемые результаты. Назначьте драйвера, руководителя, сотрудника, ответственного за своевременное и качественное внедрение CRM. Определите количество пользователей, при этом учтите всех-всех, те, кто работает в офисе и вне его, удалённых сотрудников и возможный рост бизнеса и команды. Ключевой этап внедрения CRM техзадание. И уф, это не ваша работа. По списку поставленных задач правильный интегратор соберёт все необходимые данные для внедрения и составит техзадание со сроками и бюджетом. Правильный аудит и техническое задание на его основе это 60% успеха качественного и своевременного внедрения CRM. Важно. Для своевременной реализации проекта лучше не додумывать и не дописывать ничего нового в готовые техзадания. Это самый простой способ растянуть внедрение проекта на кварталы. После реализации проекта наступает важный этап обучение работе в CRM. Продолжительность обучения зависит от количества сотрудников в компании и занимает от одной недели до нескольких месяцев. Завершается обучение тестированием усвоенного материала. Если сотрудники что-то не знают, чего-то не поняли, ничего работать не будет. И наконец, поддержка CRM, в рамках которой проводится доработка системы и отчётов, обучение сотрудников, консультации по функционалу и многое, многое другое. Резюмируем. Самый простой способ правильно внедрить CRM найти хорошего интегратора. и составить с ним грамотное техзадание, а потом довериться ему. Хороший интегратор плохого не делает.